ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Тень у ног мужчин растянулась и приняла форму зверя. Более того, этот зверь был немного больше предыдущего. Зверь бросился на плёнку света, рассеянного по комнате. Этот свет лишь на мгновение слегка дрогнул, однако зверь вновь исчез. Нехорошо, подумал Войс. Похоже, только что была раскрыта особая черта плёнки. Если её поразить определённым уровнем мощности или выше, через неё можно было прорваться. Конечно, от обычного меча или заклинания эффекта бы не было. Но та девушка-посланница, которую ты прислал к нам в Империю Роланд, я убила её. Мужчина раскрыл страну, из которой он прибыл. При этом Войс всё больше чувствовал, что всё проходит отнюдь не хорошо. Этот человек уже нашёл способ прорваться сквозь плёнку, и он обладал достаточной силой, чтобы убить Войса. Вот почему он так легко открыл страну, из которой приехал. Но выс, однако, сделал удивлённое лицо, как будто он ничего не заметил и сказал: "Это акта охотно раскрыл себя". Он задумался насчёт окна позади него и начал составлять план побега из этого места в своей голове. В это время мужчина положил руку себе на грудь и слегка склонил голову. "Я посланник рода Империи Роланд, известен как Миран Фроада. Приятно познакомиться". Хоть он и произнёс эти слова, Не было похоже, что этому человеку по имени Фрадо было приятно познакомиться. Войс понял это, как только увидел его демоноподобное лицо. Вот почему, улыбаясь, Войс сделал шаг назад. Фрадо, глядя себе под ноги, снова засмеялся. «Не нужно бояться. Больно будет лишь на мгновение. Даже меньше мгновения. Ты, скорее всего, не почувствуешь никакой боли». С этими словами он вынул ожерелье из кармана... Эру фрагмей способен поглотить окружающий свет и высвободить взорвную и разрушительную силу. Динамический зверь-разрушитель Элиармс. Вснах хмырлылся. Хотя он обладал рулфрагмей, способным обнулить Элиармс, чтобы это сделать, было необходимо убрать плёнку, разделяющую комнату. Естественно, если плёнка будет снята, этот Фрода нападёт при помощи своих теневых зверей. Даже если он уберёт Элиармс, он не сможет защититься от атаки Фрода. Однако, если он не станет трогать Леармс, в самом центре страны произойдёт взрыв, разрушение, от которого превысит либо даже масштабное наступательное заклинание. И если это произойдёт, то, вероятно, эта страна не сможет восстановиться. Если ты используешь это здесь, то мои подчинённые в Роланде сделают то же самое. Ты умрёшь здесь, и никто не узнает, что это был я. Теперь давай покончим с этим. Пожалуйста, смирись со своей смертью, сказал он, сделав движение, чтобы бросить Ожерелье. Войс принял решение разобраться с этим. Из своего кармана он достал божественных жуков-паразитов Юлос Эльма, целью которых было поглощение света от Элиармс. И вот так, крутанувшись на каблуках, он закричал. «Хармит, выпрыгивай из окна! Обеспечь прикрытие!» И он начал приводить свой план в действие. Тем не менее, Фрадо сказал «Теперь шутки в сторону!» Неожиданно он положил ожерелье обратно в карман. А войтна гоная к ней посмотрел через плечо и прищурившись сказал: "Тебе не кажется, что это была довольно плохая шутка?" Фрадо улыбнулся и ответил: "По сравнению с тем, что сделали твои шпионы, которых ты смог отправить в Роланд, между прочим, задача шпионов, которых войс послал в Роланд, состояла в том, чтобы поджечь их припасы, взорвать их арсенал и так далее. Вещи, о которых невозможно отзываться хорошо". Даже была попытка выпуска Элиаром со дворца Роланда, подобного тому, который Фрода почти активировал. Но даже помимо того, что враг не понёс никакого ущерба, отправленные шпионы также. Никто из них не вернулся, не так ли? Фрода кивнул. Потому что я их убил. Ты так легко это признал? Но ты такой же не так ли? Ну, может быть. Авай собрал ногу с окна. Затем, обернувшись, указал на Фрода и произнёс: Вернее, если бы я сейчас был на твоём месте, я бы атаковал при помощи Элиармс. Ха-ха, но ты по натуре хуже меня. Верно, не правда ли? Ну, хотя я всегда надеюсь, что я по натуре хуже, чем кто-либо ещё. В противном случае, на такого очаровательного ребёнка, как я, немедленно напали бы все. Это тоже твоя истинная цель, не так ли? Однако, только что услышав твой безумный ответ, эта страна ещё не установила барьер для сведения на нет Элиармса, а? Да. Разве это не занимает около месяца? Но этой стране нет и месяца, если ты понимаешь. Хотя Войс с самого начала не собирался устанавливать барьер. Во-первых, когда дело доходило до Юлис Эльма, который у них был, для сведения на нет Эли Армса, его число было небольшим, поэтому Юлис Эльма был драгоценен. Если говорить о численности, у Войса в распоряжении было лишь шесть штук. И когда этот рул у Фрагме использовался, его нельзя было использовать повторно, Поэтому если не было места, которое нужно было защищать любой ценой, он не хотел их использовать. А что касается с Фелиет, у Войса были планы сделать его просто временным учреждением. И раз отныне их армия будет вместе с Пеей и Компашкой нападать на другие города Империи Геолфиланд, действующая столица будет последовательно мигрировать. Однако сейчас всё покатилось к чертям. Во-первых, Рейнер, которого они должны восхвалять как своего короля, был захвачен Империей Рэмрус, Кроме того, убийца из Роланда легко проник в сердце их страны. Состояние мира продолжало идти по спирали в разрез с ожиданиями Войса, и поэтому он пробормотал. А я наивно думал поспать. Что за дурак, а? Фруада наклонил голову на бок. Что такое? А Войс просто пожил плечами. Нет, ничего. Вернее, если ты не используешь Элиармс, это значит, что ты пришёл сюда с другой целью, не так ли? Фруада кивнул. «Верно. Я думал прийти и поприветствовать Райнера Люта, который основал эту новую страну, и высказать ему своё мнение». Войс рассмеялся, направив взгляд на своего подчинённого, чья верхняя часть тела была поглощена, а труп лежал на полу. «Поприветствовать его?» Фродо также посмотрел вниз и улыбнулся. «Да. И тем не менее, ты почти уничтожил страну с помощью Элиармс? Ты бы защитил её от этого, нет?» «У тебя есть Юлус Эльма?» «Это может быть правдой, но...» «И то, что мы оба обладаем рулфрагмей?» «Я только что лишний раз убедился в этом. Благодаря этому, наконец-то, раскрывается смысл вашего предложения о мирном договоре. При использовании такого инструмента без разбора никого в итоге не останется, верно?» «И этот страх, только что ты почувствовал его и в своём теле. В таком случае, возможно, мы оба сможем идти по одному и тому же пути». Если ты выбросишь свой руль фрагмей, я сделаю то же. Теперь, пожалуйста, устрани этот барьер. Я не буду использовать ни моих теневых зверей, ни элиармс. Давай пойдём на компромисс. Сними барьер, чтобы мы могли поговорить лицом к лицу. Радиа мира, как ты говорил. Хм, сказала она весело. И в ответ Войс посмотрел на ножи, которые пронзили четыре угла комнаты. Посмотрел на Рул Фрагмей, который возводил барьер, чтобы разделить его и Фруаде. Даже если бы он снял барьер, этот Фруаде не нападёт на него. Причина была в том, что ранее он продемонстрировал, что у него есть метод разрушения барьера, и если бы он использовал Эли Армс и расправился с убегающим Войсом, да, он всё-таки смог бы убить его. Однако он этого не сделал. Более того, признавая риски, он зашёл так далеко, что раскрыл свою родину». Другими словами, этот парень не пришёл сюда с намерением убить Войса, сейчас он пришёл на какие-то переговоры, поэтому даже если он снимет барьер, не должно быть проблем. Так всё должно быть, но Войс не снял барьер. Нет, он не мог этого сделать. Он не мог поверить в слова и манеры этого парня. И Фруадер смеялся. «Сжимаясь в страхе, ты не можешь снять барьер. Даже если ты понимаешь, что я не собираюсь тебя убивать, ты не можешь этого сделать». Но я считаю, что это обычное чувство. Как только человек получает такое оружие, он не может его выбросить. Если ты выбросишь его, то что делать, если противник не выбросит своё? Если он перехитрит тебя, если он атакует тебя? Подозрения ведут к большему количеству подозрений. Если это ясно, то в конце концов люди не откажутся от своего оружия. И в этом случае... Глядя на Войса он рассмеялся с тёмным выражением демона. В таком случае, что это говорит о тебе, который не может снять барьер, кто не выбросит своё оружие? Этот запрет на использование опасного рула фрагмей? Мирный договор? Как смешно. Разве ты не думаешь, что поднимать захваченное оружие над головой, взывая к миру, довольно забавно? Войс, однако, не считал, что это забавно. В конце концов, он с самого начала знал, что это так. Родившись в этом мире как потомок мошеннической семьи, о слабости человеческого сердца, о том, как обойти слабость человека, о том, как уничтожить его сердце. С того момента, как он родился, он всегда изучал эти вещи. Вот почему Войс весело произнёс. «Мир решит, забавно это или нет, Фродосан. Если все поддержат мнение, которое я с радостью высказал, то оно станет реальностью. Поднимать моё захваченное оружие над головой, взывая к миру, это забавно? Хе-хе, пожалуйста, не смейтесь над этим. Речь идёт о человеческих жизнях, не так ли?» Фродо с лёгкостью кивнул. «Да, это верно. В таком случае, что именно ты пришёл сюда делать? Меня не интересует эта скучная незрелая речь». Фродо улыбнулся, затем, сделав шаг назад, вышел в коридор. Коридор, окрашенный кровью. Вероятно, это была кровь подчинённых Войса. За пределами комнаты должно было находиться семь охранников Войса. Но никто не пришёл, чтобы помочь. Не было никаких признаков подкрепления, и не было никаких признаков подкрепления. В таком случае можно предположить, что все были убиты.